Те, кого любят, не могут умереть, ведь любовь бессмертие. Эмили Дикинсон. Глава 15. Поддай газу старина, крикнул Химериус. Давно пора задать перцу этому негодяю. Он примостился у меня на коленях, а я сидела рядом с Гидеоном в его минивэне, который прорывался через послеобеденные пробки на Стрэндзе. Заткнись, заговорщицки шипнула я Химериусу, думаю, граф готов терпеть целую вечность. Что что? Гидон вопросительно посмотрел на меня. Ах, ничего. Я выглянула в окно. Скажи-ка, Гидеон, ты действительно считаешь, будет достаточно того, что мы придумали? Маё радужное утреннее настроение улетучилось и уступило место своего рода ногтегрызущему беспокойству, от которого я тряслась всем телом. Гдеон пожал плечами. В любом случае наш план лучше, чем, как это ты там назвала, план действий в общих чертах. Это не я так назвала, а Лесли, поправила я его. На несколько мгновений мы оба погрузились в собственные мысли. Наша встреча с Люси и Полом сидела у нас буквально в печёнках. То, что прыжки во времени могут быть такими изматывающими, мне стало понятно, когда на обратном прыжке мы угодили прямо на репетицию церковного хора, шлепнулись по середине поющих, а потом удирали от гнавшихся за нами семидесятилетних сопранисток. Однако сейчас мы были в полной боевой готовности для встречи с графом Сенжерменом. Это Люся пришла в голову решающая идея, и именно эта идея стала причиной моего ногтигрызущего беспокойства. Парень, соблюдай правила, заwebdriver Химериус и закрыл лапками глаза. Светофор уже переключается на красный. Гидон добавил газа, подрезал такси и повернул направо по направлению к штаб-квартире хранителей. Немного погодя, резко затормозив, мы оказались на парковке. Гидон повернулся ко мне, и обнял меня за плечи. Гвенделин, начал он серьёзно. Помни, что бы ни случилось, он не договорил. В этом мгновении дверь машины с моей стороны резко распахнулась. Я уже хотела обернуться и скрутить в бараний рог этого невозможного мистера Марли, но это оказался мистер Джордж, который заботливо полировал ладонью свою блестящую лысину. Гидеон Гвендолин, наконец-то, с недовольным упреком сказал он. Вы приехали позже на час с лишним. Чем позже вечеринка, тем румяне гости, крякнул Химериус и спрыгнул с моих колен. Взглянув на Гедеона, я вздохнул и вышел из машины. Пойдемте, дети, торопил нас мистер Джордж, взяв меня за руку. Все уже готово. Все, что было готово? Оказалось, воздушные грёзы из кружевной вышивки кремового цвета, украшенной бархатом и холодновато-золотистой парчой для меня, и пёстро ворошитого камзола для Гидеона. Это вроде как обезьянки. Гидеон пялился на одежду так, как будто она была облита синильной кислотой. Если быть точным, обезьянки капуцина, Мадам Россини лучезарно посмотрела на Гедиона и уверила его, что экзотические вышивки в виде животных в 1782 году были последним писком моды. Она собиралась рассказать подробно, сколько времени ей пришлось потратить, чтобы создать на основе оригинальных образцов файл вышивки для своей швейной машинки, но её прервал мистер Джордж, который ждал нас у дверях, не спуская глаз со своих золотых часов. Я понятия не имела, от чего такая спешка. Граф уже вообще был безразличен, который сейчас у нас час. Вы элапсируете сегодня в документарии, объявил мистер Джордж и пошёл вперёд. Ни Фалька, ни остальных хранителей мы до сих пор не встретили. Возможно, они сидели в зале дракона и редактировали клятву хранителей или поднимали бокалы за золотые правила или занимались чем-нибудь ещё. Только миссис Дженкинс, столстый папкой, пронеслась куда-то по коридору и кивнула нам. И это в воскресенье. Мистер Джордж. Какие будут распоряжения на сегодня, спросил Гедеон. Есть ли детали, на которые нам следует обратить внимание? Ну что ж, для графа Сен-Жермена с момента бала прошло столько же времени, сколько и для вас, а именно 2 дня. С готовностью отозвался мистер Джордж. Указания в его письме и для нас немного запутанны. Согласно им, твоё посещение Гидеона должно продлиться всего 15 минут, тогда как Гренделен проведёт с графом 3 1/2 часа. Однако мы думаем, что ты получишь другие задания для выполнения, которых понадобится твой запас времени, потому что граф особенно подчеркнул, до визита к нему элапсировать вы не должны. Мистер Джордж немного помедлил в задумчивости. Посмотрел в окно на церковь Темпла, которая отсюда была хорошо видна. Мы не совсем разобрались в его намеках, но, очевидно, граф уверен, что мы несомненно в преддверии того, когда круг крови замкнется. Он написал, что все должны быть на готове. Ого-го, -го», вздохнул Химериус. Ого-го, подумала и я, бегло взглянув на Гедеона. Было почти ясно. Граф предвидел, что запланированная на вчера операция Чёрный турмалин и Сапфир будет провалена. И у него с самого начала был другой план, вполне вероятно, гениальнее нашего. Моё ногтигрызущее беспокойство перешло в панический страх. Представив себя наедине с графом, я почувствовала, как вверх по рукам побежали мурашки. Как будто прочитав мои мысли, Гидеон остановился рядом и, не смущаясь мистера Джорджа, привлёк меня к себе. Всё будет хорошо, прошептал он мне на ухо. Не забудь, тебе он ничего не сможет сделать, и пока он этого не знает, ты в безопасности. Я вцепилась в него так же крепко, как обезьянка капуцин. Мистер Джордж кашлянул. Кстати, я рад, что вы снова помирились, сказал он. Лукавая улыбка скользнула по его лицу. Однако нам пора идти дальше. Присматривай за ней, не упусти Простофила. Услышал я брюзжание Химериуса и тут же прыгнуло в 1782. Первое, что я увидела приземлившись, было лицо ракотцы, всего в полу метре от меня. Я тихонько вскрикнула и отскочила в сторону, но и барон испуганно отшатнулся. Раздался смех, и хотя он был приятным и мелодичным, волосы у меня зашевелились. Я же сказал Миру: "Лучше отойди в сторонку". Когда рядом оказался Гидеон, я осторожно обернулась. Здесь стоял он, граф Сен-Жермен, в простом тёмно-сером бархатном камзоле, и как всегда в белом по реке граф опирался на трость и на мгновение показался мне сломленным дряхлым старцем но тут он распрямился и в мерцании свечей я увидела как его губы скривились в извивительной улыбке добро пожаловать мои дорогие я очень рад видеть вас в добром здравии и тому что описание алестера смерти гвендалин оказались лишь причудливыми видениями умирающего. Он шагнул ближе и выжидающе посмотрел на меня. Это длилось секунду, потом я сообразила, что, наверное, он ждёт от меня реверанса. Я присела в глубоком поклоне. Когда поднялась, граф уже перенёс всё внимание на Гедеона. Мы не можем сегодня тратить время на формальности. Есть сообщение от твоего великого мастера, спросил он. Гедон протянул ему запечатанный конверт, переданным мистером Джорджем. Пока граф разламывал сургучную печать и читал, я немного огляделась в комнате. В ней стояли письменный стол, несколько стульев и кресел. Открытые шкафы были до верху забиты книгами, свитками и папками, а над камином, как и в наше время, висела картина. Но это был не портрет графа Сен-Жермена, а симпатичный натюрморт с книгами, пергаментом, гусиным пером и чернильницей. Ракоццы без приглашения развалился на стуле, положив ноги в сапогах на письменный стол. Обнажённую шпагу он держал в руках как игрушку, с которой не хочется расставаться. Завещающий взгляд его тёмных глаз скользнул по мне, и он презрительно скривил рот. Даже если он и помнит о нашей последней встрече, то извиняться за своё поведение точно не намерен. Граф закончил чтение, окинул меня испытующим взглядом и кивнул. Магией ворона он окрылён, замкнёт в соль-мажоре он круг всех времён. Как же ты избежала яростной шпаги лорда Алистера? Неужели ему всё привиделось? он действительно ранил Гвендерин, подтвердил Гэдеон, и я удивилась, как спокойно и дружелюбно звучал его голос. Но это была лёгкая царапина, ей правда повезло. Мне очень жаль, что вы оказались в таком положении, сказал граф. Я обещал, что ни единый волос не упадёт с вашей головы, а в моих правилах держать слово. Но мой друг Ракотц в тот вечер немного забыл свои обязанности, не так ли, Миро? В связи с чем я лишь повторю, что иногда вредно полностью полагаться на других. Если бы прекрасная леди Лавиния не пришла ко мне, первый секретарь мог бы очнуться и исчезнуть без следа, и лорд Алистер истекал бы кровью в одиночестве. Эта прекрасная леди Лавиния вообще нас предала, вырвалось у меня. Она граф поднял руку. Я всё знаю, дитя моё. У Элкато ещё была удобная возможность покаяться в своих грехах. Ракоцы хрипло усмехнулся. Да и Алистер рассказал нам немало, хотя под конец понять его было трудно, не правда ли, Миро? Граф зловеще улыбнулся. Но Мы побеседуем об этом позже. Сегодня у нас мало времени. Он поднял письмо. Сейчас, когда выяснилось истинное происхождение Гвендалин, будет несложно уговорить её родителей дать немного крови. Я надеюсь, вы в точности исполнили мои распоряжения. Гедеон кивнул. Его лицо было бледным и напряжённым. Он избегал смотреть в мою сторону, при этом пока всё шло так, как мы предполагали. В общих чертах, по крайней мере. Операция Чёрный турмалин и Сапфир будет проведена сегодня. Если настенные часы идут правильно, через несколько минут я прыгну обратно в 2011 год. Там всё подготовлено для встречи с Люси и Полом. Совершенно верно, довольно заметил граф, достал из кармана сюртука конверт и протянул его Гедиону. Здесь я кратко изложил свой план. Никто из моих хранителей не должен в будущем допустить даже мысли о том, чтобы помешать тебе. Он подошёл к камину и сосредоточенно посмотрел на огонь. Потом повернулся. Его глаза на дарлином носом засверкали, и вся комната вдруг наполнилась его присутствием. Он поднял руки. Ещё сегодня сбудутся все предсказания. Сегодня человечеству станет доступно лекарство, доселе невиданной силы воздействия, воскликнул он. После небольшой паузы граф посмотрел на нас, ожидая аплодисментов. Я прикинула, может, стоит выкрикнуть восторженное вау, круто, но не доверилась в этот момент своим актёрским талантам. Гидеон тоже смотрел на него молча. А ракоцци имел наглость позволить себе в этот торжественный момент громко икнуть. Граф с досадой прищелкнул языком. Ну что ж, сказал он медленно, полагаю, этим все сказано. Он подошел ко мне и положил руку на плечо. Я должна была собрать все свои силы, чтобы не стряхнуть ее, как тарантула. Вдвоем, милые дети, мы уже найдем чем заняться, не так ли? произнёс граф масляным голосом Ты, разумеется, понимаешь, что должна составить мне компанию после того, как Гедеон покинет нас? Я кивнула и задалась вопросом. А не собирается ли граф переменить своё представление о женщинах? Если он предполагает, что я всё понимаю, значит, я не могу быть такой уж дурочкой. Или? Но он уже самовлюблённо продолжал В конце концов наш юный Гедеон должен убедительно объяснить чёрному турмалину и его сапфиру, что их дочь умрёт, если они ему тут же не отдадут свою кровь. Граф тихо засмеялся и повернулся к Гедеону. Ты можешь спокойно немного сгустить краски, рассказав, что ракоцы любит кровь девственниц, а также в трансильванском ритуале вырывать сердце у живого человека но я уверен что этого не понадобится насколько я могу оценить этих безрассудных молодых людей они дадут тебе кровь немедленно ракоц съ издал лающий смех и гра в присоединился к нему ведь людьми так легко манипулировать не правда ли но вы же на самом деле не сделаете ничего гвендлин спросил Гедеон, сверкнув на меня глазами. На меня он не смотрел. Графух мелькнулся. Как ты можешь такое подумать, мой юный друг? Ее никто и пальцем не тронет. Она лишь немного побудит моей заложницей до того момента, как ты вернешься из 1912 года в 2011 год с кровью. Он возвысил голос. И эти священные залы содрогнутся, когда братство соберётся и круг крови в хронографии будет замкнут. Он вздохнул. Ах, как я хотел бы видеть этот магический миг. Ты обязан непременно всё мне сообщить. Да, да, да. бла-бла-бла. Я заметила, как непроизвольно сжала зубы, мои челюсти уже болели. Граф между тем подошёл к Гедиону так близко, что кончики их носов почти соприкоснулись. Гедион, не мигая, смотрел на него. Граф поднял указательный палец. Твоя задача состоит в том, чтобы незамедлительно принести мне эликсир, который вы найдёте под созвездием 12. Он обхватил Гедеона за плечи и посмотрел ему в глаза. Не замедлительно. Гедеон кивнул. Я только не понимаю, почему вы хотите, чтобы я принёс эликсир в этот год, сказал он. Разве человечество в наше время его не заслуживает? Это мудрый философский вопрос, посмеиваясь, ответил граф и отпустил его. И я рад, что ты его задал. Но сейчас не время для таких разговоров. Все мои сложные планы я охотно разъясню тебе, когда задача будет выполнена. А пока ты просто должен мне доверять. Я чуть не рассмеялась в голос. Поймав взгляд Гедеона, я была уверена, что он это заметил, однако упрямо смотрел мимо меня на часы, чьи стрелки немилосердно двигались вперёд. Ещё один момент. В распоряжении Люсси и Пола есть хронограф, сказал Гедеон. Они могут попробовать прыгнуть к вам сегодня или раньше и помешать всему, включая передачу эликсира. Ну, такие вещи о законах континуума ты уже должен понимать. Ведь им до сих пор не удалось нарушить мои планы, иначе мы бы не сидели здесь, не правда ли? Граф улыбнулся. А в предстоящие часы, пока эликсир не окажется в моём распоряжении, я, разумеется, предпринял особые меры предосторожности. Ракотцы и его люди убьют каждого, кто осмелится к нам приблизиться. Гедеон кивнул и положил руку на живот. Но «Ну, наконец-то произнёс он, и наконец-то наши взгляды встретились. Я скоро вернусь с эликсиром. Я уверен, что ты отлично справишься с этим заданием, мой мальчик, обрадованно сказал граф. Счастливого пути. Грендалин и я проведём время за бокалом красного вина. Поймав пристальным взглядом глаза Гедеона, я попыталась вложить в них всю свою любовь. И тут Гедеон исчез. Я была готова расплакаться, но только ещё крепче стиснула зубы, и заставила себя думать о Люсе. В салоне леди Тиль не за бутерbroдами и чаем мы снова и снова прорабатывали наш план. Я знала, что мы можем победить графа только его же оружием, если хотим избавиться от него раз и навсегда. И всё казалось довольно простым во всяком случае, если идея Люси была разумной. Она просто произнесла это вслух, а мы сначала отмахнулись, но потом Гдеон кивнул. Да. Может быть, ты права. Он снова метался по комнате, как тигр в клетке. Предположим, мы сделаем то, чего хочет граф, и дадим Гдеону нашу кровь, продолжала Люси. Тогда он сумеет замкнуть круг второго хронографа и передать эликсир графу, который станет бессмертным. Это ведь и есть причина, почему мы долгие годы избегали его, не так ли, сказал Пол. Люси подняла руку. Минутку. Давай-ка подумаем ещё. Я была согласна. Хотя я точно не знала, к чему она клонит, но где-то в подсознании у меня возник маленький вопросительный знак, который быстро распрямился в восклицательный. Граф будет бессмертным до момента моего рождения. Правильно, сказал Гideon. Он остановился. А это значит, что он бодрячком гуляет по мировой истории и в наше время тоже. полнохмурил брови Вы хотите сказать, Люси поспешила ответить. Мы хотим сказать, что граф наблюдает за всей этой драмой в прямом эфире и в цвете. Она сделала небольшую паузу. И я догадываюсь, что он занял место в партере. Внутренний круг, предположила я. Остальные кивнули. Внутренний круг. Граф один из хранителей Я посмотрела графу прямо в лицо. Кем он был? Часы над камином громко тикали. До моего обратного прыжка было бесконечно далеко. Граф жестом предложил мне сесть в одно из кресел, налил в два бокала тёмно-красное вино и протянул мне один. Потом сел в кресло напротив и поднял бокал. За наше благополучие, Гвендлин. Кстати, сегодня ровно две недели, как мы познакомились. Ну, во всяком случае, если смотреть с моей точки зрения. К сожалению, моё первое впечатление о тебе было не самым лучшим. Но между тем мы стали друзьями, не так ли? Ну да, понятно. Я пригубил и вино. При первой встрече вы меня чуть не задушили. Я сделал ещё глоток. Тогда я думала, что вы можете читать мысли, отважно бухнула я вдруг, но, видимо, ошиблась. Граф самодовольно рассмеялся. Вообще-то я в состоянии уловить основное направление мыслей, однако в моих способностях нет никакого волшебства. По сути, этому могут научиться каждый. Я же рассказывал тебе о своих путешествиях по Азии, где перенял знания и умения тибетских монахов. Да, всё правильно. Но я и в прошлый раз не очень прислушивалась. Мне и сейчас было трудно пробиться к сути его слов. Внезапно они стали звучать искажённо, иногда растянуто, а иногда так, как будто он их напевал. "Какого чёрта пробормотала я. Перед моими глазами возникла розовая пелена, которая не расходилась, сколько бы я не моргала. Граф прервал свой рассказ. "У тебя кружится голова, не так ли? А сейчас пересохло во рту, правильно? Да. Откуда он это знал? И почему его голос вдруг начал так дребежать? Я уставилась на него сквозь странную розовую пелену. Не бойся, моя малышка, мягко произнёс он. Сейчас это пройдёт. Ракоццы обещал, что тебе не будет больно. Ты просто заснёшь. прежде чем начнутся судороги, и если повезёт, не проснёшься, пока всё не закончится. Я услышала смех Ракоццы. Он напоминал хохот в павильонах ужасов. Почему? Я попыталась что-то сказать, но мои губы вдруг онемели. Не думай, что это личное, холодно сказал граф. Но для исполнения моих планов Я, к сожалению, должен тебя убить. Так определено провидением. У меня больше не было сил держать глаза открытыми. Подбородок упал на грудь, голова скотилась на бок и глаза закрылись. Меня поглотила темнота. Может быть, в этот раз я действительно умерла, мелькнуло у меня в голове, когда я снова пришла в себя. Но вообще-то я представляла себе А ангелов не в виде маленьких голых мальчиков, у которых помимо внушительных толстых животиков есть только идиотская улыбка, как у этих экземпляров с арфами в руках, которые вообще-то были лишь нарисованы на потолке. Я опять закрыла глаза. В горле так пересохло, что я не могла глотать. Я лежала на чем-то твердом и чувствовала себя бесконечно усталой, как будто никогда больше не смогу шевельнуться. Где-то за правым ухом я услышала какие-то звуки. Это была мелодия похоронного марша из Гибели богов, любимой оперы леди Аристы. Я не могла определить голос, который так свободно импровизировал на эту музыкальную тему, а посмотреть, кому он принадлежал, я тоже не могла, потому что была не в состоянии открыть глаза. Джейк, Джейк, сказал голос. Я не думал, что именно ты разоблачишь меня. Но сейчас тебе не поможет вся твоя медицинская латынь, голос тихо засмеялся. Потому что когда ты проснёшься, я буду уже очень далеко. В Бразилии в это время года очень хорошо, должен тебе доложить. Я жил там с 1940 года. В Аргентине и Чили тоже вполне славно. Голос прервался. и просвестил ещё пару тактов из вагнеровской темы. Меня всегда тянет в Южную Америку. Кстати, в Бразилии самые лучшие пластические хирурги во всём мире. Они освободили меня от нависших век, крючковатого носа и второго подбородка. В связи с чем, я, к счастью, совершенно не похож на собственный портрет. В моих онемевших руках и ногах появилось покалывание, но я сдерживалась. Я решила, что будет лучше, если я ещё немного полежу без движения, голос снова рассмеялся. Но даже если кто-нибудь и узнал бы меня здесь в ложе, продолжил он, я уверен, что ни у кого не хватило бы ума, чтобы сделать правильные выводы, за исключением назойливого Лукаса Монтроуза. Ещё чуть-чуть, и он бы меня разоблачил. Ах, Джейк. Даже ты не сообразил, что он умер не от инфаркта, а от коварных методов мистера Марли старшего. А всё потому, что вы, люди, видите только то, что хотите видеть. Ты подлый, страшный дядя, трусливо пискнул кто-то позади меня. Маленький Роберт. Ты сделал больно моему папе. Я почувствовала холодный порыв воздуха. А что ты сделал с Гвендалин? Да, действительно, что? Хороший вопрос. И почему я не слышу Гедеона? Откуда-то послышалось лязганье и щелчок защёлок чемодана. Всегда готов к делу хранителей. Спасти человечество от всех болезней. Смех да и только последовало презрительное фырканье, как будто человечество этого заслуживает. В любом случае, Гвендолин, ты уже помочь не сумеешь. Судя по голосу, говоривший двигался по комнате, и мне постепенно становилось ясно, с кем я имею дело, даже если я и не могла в это поверить. Она мертва, как лабораторная крыса, которую ты обычно делаешь вскрытие. Голос тихо засмеялся. Что, между прочим, является сравнением, а не метафорой. Я открыла глаза и подняла голову. Но можно использовать и в качестве символа, а, мистер Уитмен? спросила я и тут же пожалела, что обнаружила себя. Гедеона нигде не было. Только доктор Уайт лежал недалеко от меня на полу без сознания. Его лицо было серым, как его костюм. Расстроенный маленький Роберт сидел возле его головы. Гвендолин! тихо вскрикнул мистер Уитмен. Всё же следует признать, что он не заорал от ужаса и вообще не проявил беспокойства. Он просто стоял под портретом графа Сен-Жермена, держась за ручку чемодана на колёсиках с сумкой для ноутбука и смотрел на меня. На нём было элегантное серое пальто с шёлковым шарфом. Он сдвинул на голову солнцезащитные очки, словно Брэд Питт в отпуске на пляже. Он ни капельки не был похож на портретное изображение графа. Я уселась как можно достойнее, пышное платье несколько усложняло задачу, и заметила, что оказалось на письменном столе. Мистер Уитмен прищёлкнул языком, посмотрел на часы и выпустил из рук чемодан. Надо же, как досадно, сказал он. Я не смогла сдержать ухмылки. Не правда ли, спросила я. Он подошёл ближе, и в руке у него появился пистолет, который он достал из кармана пальто. Как такое могло произойти? Ракотц сварил напиток недостаточно крепким. Я покачала головой. Мистер Уитмен нахмурился и направил дуло пистолета мне в грудь. Я хотела засмеяться, но только испуганно засопела. Вы хотите ещё раз попробовать? всё же спросила я и попыталась смело взглянуть ему в глаза. Или вы наконец сообразите, что не можете мне ничего сделать? Ха, наш план сработал, и как сработал? Но если бы уже появился Гдеон, я бы чувствовала себя намного лучше. Мистер Уитмен погладил свой гладко выбритый подбородок и внимательно посмотрел на меня, потом спрятал пистолет. "Нет", сказал он мягким голосом учителя-наставника, и я внезапно узнала в нём что-то от старого графа. "Это наверняка не имеет смысла". Он опять прищёлкнул языком. Тут у меня какая-то ошибка в рассуждениях. Магия ворана. Как несправедливо, что тебе без смерти дано с рождения именно тебе. Но в этом есть логика, ведь в тебе объединяются обе линии. Доктор Уайт тихонько застонал. Я посмотрел на него, но его лицо все еще было пепельным. Маленький Роберт вскочил. Будь осторожна, Гвенделин, произнёс он испуганно. Злой дядя замышляет что-то недоброе. Я тоже так думала. Но что? Погаснет звезда от страданий с горев, любовь её путь переменит навек, процитировал мистер Уитмен тихо. Почему же я сразу не сообразил? Ну что ж, ещё не поздно. Он подошёл ко мне ближе на пару шагов, достал из кармана серебряный футляр и положил рядом со мной. "Это нюхательный табак?" спросил я удивлённо. Постепенно мне стало казаться, что наш план дело дорянь. "Конечно, ты в очередной раз плохо соображаешь," сказал граф Сен-Жермен, ныне известный как мистер Уитмен, и вздохнул. "В этой маленькой коробочке Три капсулы с цианистом калия. И я мог бы тебе объяснить, почему я ношу её с собой. Но мой самолёт улетает через 2 1/2 часа, поэтому время немного поджимает. При других обстоятельствах ты могла бы броситься под поезд в метро или спрыгнуть с высотки, но по сути цианистый калий самое гуманное средство. Ты просто берёшь капсулу и раскусываешь её. Яд действует мгновенно. Открой футляр. На сердце у меня стало тяжело. Вы хотите, чтобы я чтобы я покончила с собой? Именно. Он ласково погладил пистолет. Потому что иначе тебя не убить. И чтобы, ну, скажем так, поддержать твое отношение к происходящему, я застрелю твоего друга Гедеона, как только он здесь появится. Мистер Уитмен посмотрел на часы. Это должно произойти приблизительно через 5 минут. Поэтому, если хочешь спасти его жизнь, ты должна сейчас принять капсулу. Но ты можешь подождать, пока он свалится мёртвым на пол. Мой опыт говорит, что это очень сильная мотивация. Вспомни Ромео и Джульетту. Ты злой, закричал маленький Роберт и заплакал. Я попыталась ему ободряюще улыбнуться, но у меня ничего не получилось. Больше всего мне хотелось сесть рядом с ним и тоже расплакаться. Мистер Уитмен, начала я. О, я предпочитаю графский титул, заметил он. Пожалуйста, вы не должны, мой голос сорвался. Почему же ты не понимаешь, глупое дитя? Он вздохнул. Я ждал этого дня с нетерпением. Я хочу наконец-то вернуться к своей настоящей жизни. Учитель в школе Сент-Ленекс. Из всех занятий, которым я себя посвятил за последние двести тридцать лет, это было самое отвратительное. Столетие я держал руку на пульсе власти. Я мог бы обедать с президентами, нефтяными магнатами, королями. Пусть даже сегодня они уже не те, что были когда-то, но не реже. Я должен был преподавать глупым детишкам, да ещё в собственной ложе, пройти путь от новичка до adeпта внутреннего круга. Все годы после твоего рождения были для меня ужасны. Не потому, что моё тело снова начало стареть и постепенно появлялись признаки дряхления. На этом месте он самовлюблённо улыбнулся, а только потому, что я был таким уязвимым. В столетия я жил без страха. Я маршировал по полям сражений под градом пушечных ядер, подвергал себя любому риску, всегда будучи уверенным, что со мной ничего не случится. А теперь любой вирус может угробить меня, любой дурацкий автобус может меня переехать, любой кирпич может свалиться мне на голову. В этот момент я услышал шум и увидел, как через стену на сумасшедшей скорости пролетел Химериус. Он приземлился рядом со мной на письменном столе. "Где эти проклятые хранители?" крикнула я ему, не обращая внимания на графа, который всё слышал. Но оказалось, он решил, что я спрашиваю у него. "Они тебе сейчас не помогут", сказал он. Тут он к несчастью прав. Химериус возбужденно размахивал крыльями. Эти идиоты замкнули вместе с Гедеоном круг крови. Потом этот мистер попугай взял Балаболку Марли за заложником и заставил всех уйти в комнату с хронографом. Теперь они там заперты, сидят и предчитывают во весь голос. Граф покачал головой. Нет, это была для меня не жизнь, и это должно прекратиться. Что может предложить миру такая маленькая девочка, как ты? А у меня много планов. Великих планов. Отвлеки его, крикнул Химериус. Просто отвлеки его как угодно. А как бы всё это время элапсировали? быстро спросила я. Неконтролируемые прыжки должно быть ужасно неприятны. Он засмеялся. Элапсировал. О, Время моей естественной жизни истекло. С того момента, когда я должен был умереть, утомительные прыжки во времени прекратились. А мой дедушка? Вы его тоже убили и украли его дневники. У меня тут же глаза наполнились слезами. Бедный дедушка. Ему не хватило совсем немногого, чтобы раскрыть заговор графки Внул. Мы должны были успокоить хитрова Лукаса Мантроуза. Это задание взял на себя Марли старший. Потомки барона Ракотцы столетиями верно служили мне, только последний из этого рода разочаровал меня. Педантичный рыжеволосый мечтатель не унаследовал от чёрного леопарда шустрый сообразительность. Он снова взглянул на часы, а затем выжидающе на кресло. В любой момент это может уже произойти, Джульетта. Очевидно, тебе придётся увидеть своего Ромео в луже крови. Граф снял пистолет с предохранителя. Очень жаль. Мне нравился этот парень. У него был высокий потенциал. Прошу вас, прошептал я в последний раз. Но в этот момент Гедеон приземлился перед дверью, слегка согнувшись. У него даже не было времени выпрямиться. Мистер Уитмен выстрелил в тот же миг, и ещё раз, снова и снова, до тех пор, пока магазин не опустел. Выстрелы оглушительно разносились по комнате, пули попадали Гедеону в грудь и живот. Взгляд его широко распахнутых зелёных глаз блуждал по комнате, пока он не увидел меня. Я позвала его по имени. Как при замедленной съемке, он съехал вниз по двери, оставляя широкий кровавый след, и странно и загнувшись, остался лежать на полу. Гедеон, нет! Я с криком бросилась к нему и обняла безжизненное тело. Боже мой! крикнул Химериус, выпустив струйку воды изо рта. Пожалуйста, скажи, что это часть вашего плана. Во всяком случае, бронежилета на нём нет. Боже мой, сколько крови! Он был прав. Кровь Гедеона была везде, и подол моего платья пропитался ею как губка. Маленький Роберт дрожа забился в угол и закрыл лицо руками. Что вы наделали, прошептала я. То, что должен был, и то, что ты очевидно не захотела предотвратить. Мистер Уитмен положил пистолет на письменный стол и протянул мне футляр с капсулами цеанистого калия. Его лицо слегка покраснело, он дышал быстрее, чем обычно. Но сейчас ты не должна колебаться. Ты хочешь жить дальше с таким чувством вины? Хочешь ли ты вообще жить без него дальше? Не делай этого, закричал мне Химериус и выплюснул воду на лицо доктора Уайта. Я медленно покачала головой. Тогда будь добра и не испытывай больше моего терпения, сказал мистер Уитмен, и я впервые услышала, что его голос ему не подчинился. Сейчас он звучал не мягко и не иронично, а почти с истерикой. Потому что если ты меня заставишь ждать дольше, я предоставлю тебе ещё больше причин покончить с жизнью. Я убью всех одного за другим. Твою маму, твою надоедливую подружку Лесли, твоего брата, твою миленькую младшую сестру, поверь мне, я никого не пощажу. Дрожащими руками я взяла протянутый футляр. Боковым зрением вдруг заметила, что доктор Уайт с большим трудом подтягивается, чтобы встать, держась за письменный стол. Доктор был весь мокрый. К счастью, мистер Уитмен смотрел только на меня. "Вот и хорошо", сказал он. "Я, может, ещё успею на самолёт. В Бразилии я Но он не успел рассказать, что собирается делать в Бразилии, потому что доктор Уайт ударил его рукояткой пистолета по затылку. Раздался ужасный глухой звук, и мистер Уитмен свалился на пол как срубленный дуб. "Ага", закричал Химериус. "Так ему и надо. Покажи негодяю, что у старого доктора ещё есть порох в пороховницах". Но для доктора Уайта это напряжение оказалось выше его сил. С ужасом глядя на неподвижного графа, он с лёгким вздохом снова потерял сознание и остался лежать рядом с мистером Муитменом. И таким образом только Химериус, маленький Роберт и я стали свидетелями того, как Гидеон внезапно закашлялся и сел. Его лицо всё ещё было мертвенно бледным, но глаза уже сияли живым блеском. Медленно на его лице показалась улыбка. Всё прошло, спросил он. Ёлки-моталки, почти прошептал от потрясения Химериус. Как это он всё обтяпал? Да, Гедеон. Мы выстояли, я кинулись к нему, не обращая внимания на его раны. Это был мистер Уитмен, и я не могу поверить, что мы его не разгадали. Мистер Уитмен Я кивнула и ещё крепче прижалась к Гедеону. Я так боялась, что ты мог этого не сделать. Ведь мистер Уитмен всё правильно сказал, без тебя я не хочу жить ни одного дня. Я люблю тебя, Гвенни. Гедеон так стиснул меня, что я не могла дышать. И, конечно, я это сделал. Под надзором Пола и Люси мне ничего больше не оставалось. Они растворили субстанцию в стакане воды и заставили меня выпить всё до последней капли. "Теперь я смекнул!" крикнул Химериус. "Так вот какой у вас был гениальный план. Гедеон слопал камень мудрости и тоже стал бессмертным. Неплохо, особенно если подумать, что иначе Гвендалин когда-нибудь почувствовала бы себя очень одиноко". Маленький Роберт Убрал руки от лица и смотрел на нас широко открытыми глазами. Всё будет хорошо, золотцы, успокоила я малыша. Как жаль, что нет психотерапевтов для травмированных призраков. Это ниша на рынке, о которой ещё стоит задуматься. Твой папа выздоровеет. Он у тебя герой. С кем-то разговариваешь. С одним очень смелым другом, сказала я и улыбнулась Роберту. Он робко улыбнулся в ответ. "О, мне кажется, он приходит в себя", заметил Химериус. Гедеон отпустил меня, встал и посмотрел на мистера Уитмена сверху вниз. "Пожалуй, мне следует его связать", вздохнул он. "И надо перевязать рану мистеру Уайту". "Да, а потом освободить остальных из комнаты с хронографом", добавил я. "Но сначала мы должны хорошо подумать". Что мы им скажем? Но перед этим я обязательно должен тебя поцеловать, сказал Гедеон и обнял меня. Химериус застонал. Ну что вы в самом деле? У вас же для этого теперь целая вечность в запасе. В понедельник в школе всё было как обычно. Ну, почти всё. Синти, несмотря на весеннюю погоду, явилась с толстым шарфом на шее и пулей пересекла фойе, не глядя по сторонам. Гордон Гелдерман шёл за ней по пятам. Ах, Синти, ну хватит уже, бормотал он. Мне жаль, что так случилось. Но ну, не будешь же ты вечно на меня дуться? Кроме того, я не был единственным, кто захотел немного оживить твою вечеринку. Я точно видел, что твой друг из Медисон Гарднер тоже вылил бутылку водки в клюшон. И Сара потом призналась, что ее зеленое фруктовое желе на девяносто процентов состояло из крежовины настойки ее бабушки. Отвали! Рявкнула Синтия, стараясь при этом изо всех сил не замечать стайку хихикающих восьмиклассников, которые показывали на нее пальцами. Ты, ты выставил меня на посмешущий перед всей школой. Я никогда тебе этого не прощу. А я дурак, провязал такую вечеринку, сказал Химериус. Он сидел на бюсте Шекспира, который со времени маленького прискорбного происшествия так теперь выражался директор Гилс, поскольку отец Гордона сделал щедрое пожертвование для ремонта спортивного зала. Раньше он говорил о варварском разрушении памятников культуры, лишился кусочка носа. Сын. Ну это же глупо, пискнул Гордон. У него, наверное, никогда не закончится ломка голоса. Никому не интересно, что ты с этим четырнадцатилеткой обжималась, а за сусы через неделю исчезнут и, в принципе, это вообще очень. Ай! Ладонь Синтии с громким шлепком прошла с пощечки Гордона. Больно. Бедная Синтия, прошептала я. Если она сейчас еще узнает, что боготворимый ею мистер Уитмен уволился, она этого не переживет. Да, без Бельченко будет грустновато. Может даже случится такое, что теперь английский история нам понравится. Лесли взяла меня под руку и потянула в сторону лестницы. Но будем справедливы. Я его всегда терпеть не могла. Здоровый инстинкт, можно сказать, но его уроки были очень даже неплохи. Ничего удивительного, он же везде побывал вживую. Химериус с челястякрыльями летел за нами. По дороге наверх я загрустила. Да, в тихом омуте бельчонки не водятся, сказала Лесли. Желаю ему сгнить в подвалах хранителей. О, сейчас Синтия рыдая побежит прятаться в туалет, она засмеялась. Кто-нибудь должен рассказать Синтии о Шарлотте. Могу поспорить, она сразу почувствует себя лучше. Кстати, где твоя кузина? Лесли обернулась, ища её взглядом. У онколога, объяснила я. Мы осторожно попытались намекнуть тете Гленди, что для тошноты, зеленого цвета лица, плохого настроения и ужасной головной боли у Шарлотты могут быть другие объяснения. Но феномен похмелья, очевидно, совсем не знаком моей тете, тем более у ее непогрешимой дочери. Она твердо убеждена, что у Шарлотты лейкемия или опухоль мозга. Сегодня утром она не хотела верить в чудесное исцеление, несмотря на то, что бабушка Медди тихонько подсунула ей брошюру об отношении подростков к алкоголю. Элис лишь хихикнула. "Я знаю, это гадко, но немножко позлорадствовать-то можно. Не порти себе карму, а? Ну совсем чуть-чуть. И только сегодня. Завтрашнего дня мы будем очень милы с Шарлоттой, да? Может быть, мы сумеем свести её с моим кузеном. Да, если хочешь попасть в ад, Можешь продолжать. Я вытянула шею, чтобы через голову посмотреть на нишу Джеймса. Она была пуста. И хотя я не ожидала ничего другого, что-то внутри сжалось. Лесли взяла меня за руку. Его там нет, правда? Я покачала головой. Ну, значит, твой план сработал. Gideon когда-нибудь станет очень хорошим врачом, сказала Лесли. Я надеюсь, ты не будешь рыдать из-за этого дубоватого сноба. Химериус перековырнулся у меня над головой. Благодаря тебе он получил долгую полноценную жизнь, за которую без сомнения сведёт с ума кучу народа. Да, я знаю, кивнула я и украдкой всхлипнула. Лесли протянула мне носовой платок. Потом она увидела Рафаэля и помахала ему. И потом, у тебя же есть я. на всю твою оставшуюся вечную жизнь. Химерус задел меня влажным поцелуем. Я гораздо круче, и опаснее, и полезнее. И я буду с тобой даже тогда, когда твой бессмертный друг через 200-300 лет решит иначе и начнёт заигрывать с другой. Я самый верный, красивый и умный спутник, которого только можно пожелать. Да, я знаю. Повторила я, проходя мимо Рафаэля и Лесли, и наблюдая, как они приветствуют друг друга тремя обязательными поцелуями в щёку, которые Рафаэль выдавал за типично французские. Им постоянно удавалось стукаться головами. Химериус нахально улыбнулся. "Но если ты чувствуешь себя одиноко, то что ты скажешь по поводу идеи завести кошку?" Может быть, позже, сказала я. Когда я буду жить уже не дома, и если ты себя будешь хорошо ве... Я запнулась. Прямо передо мной из стены классной комнаты вместе с ка운тер материализовалась тёмная фигура. Над потрепанной бархатной накидкой вытягивалась тощая шея, а сверху на меня смотрели чёрные, исполненные ненависти глаза графа Димадрона, широко известного как Дарт Вейдер. Он тут же начал брониться. Наконец-то я нашёл вас, демон с сапфировыми глазами. Без отдыха я изколесил столетия в поисках вас и вам подобных, ибо поклялся уничтожить вас, а мадроны никогда не нарушают клятву. Дружок твой, спросил Химериус в то время, как я окаменела от ужаса. А, рявкнул призрак, выхватил из-за пояса меч и колеблясь в воздухе стал наступать на меня. Ваша кровь напоит землю дьявон, мечи священного флорентийского альянса пронзят вас. Он размахнулся для удара, который должен был отрубить мне руку, если бы это не был призрачный меч. Но я всё равно вздрогнула. Эй, дружище, Не надо тут устраивать истерик, крикнул Химериус и приземлился прямо у моих ног. Вижу, ты плоховато представляешь себе демонов. Это человек, пусть даже очень своеобразный, и твой идиотский призрачный меч не может ей ничего сделать. Если хочешь убивать демонов, можешь сначала попытаться счести со мной. Дарт Вейдер на мгновение смутился. Но тотчас решительно забасил: "Я никогда не отступлю от дьявольского создания, пока не исполню свою миссию. Я прокляну каждый её вздох". Я ужаснулась. Я представляла себе Дарта Вейдера, шатающегося всю мою оставшуюся жизнь вблизи от меня и извергающего всякую кровожадную болтовню. Я провалю экзамены, потому что он будет беспрестанно сопять мне на ухо. Он испортит мой выпускной вечер и мою свадьбу и, кажется, Химериус подумал о том же. Сердечно и преданно он глянул на меня снизу вверх. Слушай, а можно я его съем? Я улыбнулась ему. Ты так славно об этом просишь, что я не могу тебе отказать.